Игорь был озадачен. Он никогда раньше не работал на вменяемого человека. Он работал на многих, ну, мир, как правило, называл их сумасшедшими, работал на нескольких нормальных людей, которые были вовлечены лишь в незначительные и социально приемлемые безрассудства, но он не мог припомнить, чтобы когда-либо работал на абсолютно вменяемого человека. Ну да, все логично. Если привычка вставлять винты себе в ноздри считается сумасшествием, то привычка хранить их в аккуратных ячейках, каждый под своим номерком, это признак вменяемости, поскольку является полной противоположностью. — Ха! Да нет же! Ничего подобного! — Игорь улыбнулся. Он начинал чувствовать себя как дома. Тик! Метельщик... Людзе был занят тем, что пропалывал свои любимые горы в саду пяти неожиданностей. Метла стояла у изгороди. Над ним и садами монастыря возвышалась огромная каменная статуя Когда, вечно изумленного. Глаза статуи были широко распахнуты, а лицо вытянуто в окаменевшем выражении приятного изумления. Выращивание гор в качестве хобби привлекает, как правило, тех людей, про которых В нормальных обстоятельствах, говорят, у них слишком много свободного времени. Но у Людзе времени не было вообще. Для него время являлось тем, что обычно происходило с другими людьми. Он относился ко времени так, как находящиеся на берегу люди относятся к морю. Оно было большим, всегда было рядом, иногда было очень приятно потрогать его пальцем ноги, но жить в нем — упаси боги! Кроме того, от него кожа покрывалась морщинками — В данный момент непрекращающийся и постоянно воссоздаваемый заново в залитой солнцем безмятежной долине Людзе возился с крошечными зеркалами, лопатками, морфическими резонаторами и прочими куда более странными устройствами, предназначенными для того, чтобы горы вырастали максимум в две ладони. Вишневые деревья по-прежнему пышно цвели, здесь они цвели всегда. Со стороны храма донесся удар гонга, Стайка белых голубей сорвалась с крыши монастыря. На горные кручи упала тень. Людзе взглянул на незваного гостя и сразу принял универсальную смиренную позу. Над ним стоял мальчишка в одеянии послушника. На лице мальчишки застыло раздражение. — Да, господин? — спросил Людзе. — Я ищу того, кого называют Людзе, — ответил мальчишка. — Хотя лично мне кажется, что такого человека не существует. «Я сумел вырастить ледник», — похвастался Людзе, не обратив внимания на последнюю фразу. «Долго его растил. Видишь, господин? Он не больше дюйма в длину, а уже создает для себя крохотную долину. Изумительно, не правда ли?» «Да, да, очень красиво», — сказал мальчишка, проявляя разумную снисходительность к стоящему ниже. «Это ведь сад Людзе». «Ты имеешь в виду Людзе, который славится своими горами бонсай?» Послушник поднял взгляд от выставленных в ряд небольших тарелок на морщинистое лицо улыбающегося ему старика. «Так ты и есть Людзе!» «Не может быть! Ты ж простой метельщик!» «Я видел, как ты убирался в наших спальнях, видел, как тебе отвешивали пинки». Людзе, очевидно, не расслышав мальчика, поднял с земли тарелку не больше фута в поперечнике, на которой курился крошечный конус из пепла. — А как тебе это, господин? — поинтересовался он. — Вулкан! Вырастить его было невдолбенно трудно. Прости, мой кладческий послушник сделал еще один шаг, наклонился и заглянул метельщику прямо в глаза. Людзе было крайне сложно привести в замешательство, но именно это сейчас и произошло. Ты, Людзе... «Да, малыш, я Людзе». Послушник сделал глубокий вдох и протянул тощую руку с зажатым в ней крошечным свитком. От настоятеля э -э -э, осветлейший свиток дрожал в вытянутой руке. «Почти все называют меня Людзе, юноша, или метельщиком. Некоторые, пока не узнают поближе, кличут «Эй, прочь с дороги!» — сообщил Людзе, тщательно вытирая инструменты. «Светилом, конечно, тоже называли, но, как правило, на другую букву». Людзе осмотрел тарелки в поисках миниатюрной лопатки, при помощи которой он трудился над ледником, однако нигде ее не увидел. Но буквально секунду назад он положил ее вот сюда, на землю. Послушник наблюдал за ним. На лице его застыл благоговейный страх с легкой примесью остаточного недоверия. «О таких людях, как Людзе, слышали все». О нем нельзя было не слышать. Этот человек совершил практически все, если, конечно, верить слухам, но он был совсем не похож на такого человека. Он был маленьким, лысым, с чахлой бородкой и добродушной улыбкой. Людзе ободряюще похлопал послушника по плечу. "Ну, посмотрим, что понадобилось настоятелю", сказал он, разворачивая рисовую бумагу. "О" судя по этому свитку ты должен проводить меня к нему лицо послушника приняло паническое выражение что я не могу послушникам запрещено входить во внутренний храм правда в таком случае позволь мне проводить тебя чтоб ты проводил меня чтобы я увидел его предложил людзе тебе разрешено входить во внутренний храм изумился послушник вскинув руки ко рту ну ты ж простой метель о — Правильно, даже не монах, и тем более не донг, — произнес метельщик весело. — Поразительно, не правда ли? — Но, судя по тому, что говорят о тебе люди, ты чуть ли не выше самого настоятеля. — Ну и ну, конечно же нет, — покачал головой Людзел. — Во мне нет ничего святого. К примеру, вселенскую гармонию мне так и не удалось познать. — Но ты совершил все эти невероятные... — О, я и не говорил, что плохо исполняю свои обязанности, — сказал Людзе и зашагал прочь, положив метлу на плечо. — Просто я не святой. — Ну, идем. Э — -э, Людзе, — обратился к нему послушник, когда они вышли на древнюю, вымощенную кирпичом дорожку. — Да. — А почему это место называется Садом Пяти Неожиданностей? — Как тебя звали в миру, торопливый отрок? — спросил Людзе. Ньюгейт, Ньюгейт Луд, о светлей. Людзе предостерегающий, поднял палец. А? Я хотел сказать метельщик. Луд, значит. То есть ты из Анг Да, о метельщик, ответил мальчишка куда тише, чем раньше. Он, похоже, догадывался, что за слова последуют далее. Был воспитанником гильдии воров? Люди Лудда, из них был. Мальчик, которого раньше звали Ньюгейтом, посмотрел старику прямо в глаза и произнес монотонным голосом, как человек, которому приходилось отвечать на этот вопрос бесчисленное количество раз. «Да, метельщик, да, я был найденышем, да, в честь одного из основателей гильдии нас называли людьми Лудда, да, такую фамилию мне дали, да, жизнь была хорошей, и иногда я о ней жалею». Людзе словно не слушал его. «А кто прислал тебя к нам?» Меня нашел монах по имени Сото. Сказал, что у меня есть талант. Марко? Волосатый такой. Верно. Но я думал, что по правилам все монахи должны быть бритами. О, Сото говорит, что под волосами он совершенно лысый, уверил Людзе. А еще он уверен, что волосы — это совершенно самостоятельное существо, которое поселилось у него на голове. Когда он поделился с братьями этим откровением, Его мгновенно перевели в полевые агенты. Очень работоспособный и прилежный работник, и очень дружелюбный, если не касаться его волос. Отсюда очень важный урок. Соблюдая все правила, в полевых условиях не выживешь. Иногда нужно кое-чем жертвовать, и способность к здравомыслию не исключение. А какое имя тебе дали в монастыре? Лопсанг, освет метельщик. Лопсанг-лунд? «Да, метельщик. Поразительно. Итак, Лопсанг Луд, ты попытался сосчитать местные неожиданности. Все это делают. Неожиданность лежит в основе природы времени. Опять это число изумления. Да, метельщик, я обнаружил мостик, который наклоняется и сбрасывает тебя в пруд с карпами. Хорошо, молодец». «А еще я нашел бронзовую статую бабочки, которая начинает хлопать крыльями, если на нее подуть. Уже два. Нельзя не изумиться тому, как эти маргаритки опыляют тебя ядовитой пыльцой. Ну, разумеется, свойства их пыльцы для многих стали большой неожиданностью».